Был скверный, дождливый февральский день 1920 года. Прага была разукрашена в торжественные национальные флаги. По улицам, несмотря на дождь, ходили красивые девушки в национальных костюмах, а люди толпились по тротуарам, из уст в уста передавался вопрос: "Уже идут?" На углу Вацлавской площади стоял высокий, весьма упитанный господин с длинной бородой. "Я сегодня был на бирже, говорил он человеку, который держал его под руку, и нарочно там задержался, чтобы видеть сегодняшнее торжество. Хотя здесь и дороговизна, но мы мельники можем себе позволить эту роскошь. Остаться в Праге, а мне хочется рассказать дома об этих легионерах. Меня, собственно, интересует не легионеры, а один человек, который был самый на фронте, некий Швейк. Он тоже попал в плен к русским. Сегодня как раз я видел его во сне. Мне кажется, что он будет среди них. Это был такой милый, задушевный человек. Его звали Йозеф Швейк. Они затеяли нам ещё куда-нибудь закусить. Иисус Марии Сударе обратилась к ним пожилая женщина в Капаре. Так вы знаете моего квартиранта? А я Мюллерова, вдова до войны, господин Швейк жил у меня на квартире. Вот хорошо, что мы так встретились. Он действительно едет. Я получил от него сегодня телеграмму из Триеста. И она подала лист бумаги, а говоривший до этого человек пожал ей руку и сказал: "Балаун, мельник из Стабора. Я говорю, пойдём ему навстречу к вокзалу Франсуа Иосифа и Версина". Говорил через два шага от них в то же время коренастый человек другому маленькому в котёлке. В ответ на это маленький вежливо возразил ему: "Что вы чёрт побрал, этот дождь? Сегодня солнце должно было светить во все лопатки. Да не тяни меня, водичка куда-то. Ведь если мы его не узнаем, Так всё равно он вечером придёт в чашу. Смотри, они уже идут. Наверху в музее раздались восторженные крики, и посреди площади показались пёстрые как букеты полевых цветов группы девушек в национальных костюмах, в сопровождении соколов в красных рубашках. А затем позади нескольких офицеров шли тяжело ступая солдаты в зелёных блузах с винтовками на плечах, всплёскивающими в этом сером, мутном пространстве штыками. Наставая гремела от топота сапог. Полк шёл быстро, направляясь к шикапам. Как вдруг неожиданно толстый упитанный человек подбежал к офицеру, шедшему в главе своего взвода. О, боже мой! Господин обер лейтенант Лукаш. Господин обер лейтенант, помните ли вы Балауна, который служил вместе с вами 5 лет тому назад в одном полку? Удивлённый офицер улыбнулся и сделал Балауну знак рукой, чтобы он шёл за него. А в это время из рядов раздался голос: Марик, смотри, вон тот самый ненасытный балоон. Что ты тут делаешь, голодная собака? Мельник оглянулся, чтобы ответить, но едва он открыл рот, как в ряды солдат бежала пани Мюллерова, плача и причитая: "Иисус Мария, вот счастье! Мой сударь возвращается с войны домой. Сударь, пойдёмте скорее домой, я вам согрела воды для мытья и приготовила ночные туфли. Я сменила также чехлы на перинах. И вы хорошо отдохнёте после всех этих матарств. Да ведь вы теперь у нас бланицкий рыцарь". Я ведь читал в газетах вчера о вас. А ног ну обо стороней, матушка, не мешай, отстранил её кто-то. Здорово, Пепик. Придёшь ли ты вечером на пиво, чтобы рассказать нам о своих скитаниях? У нас теперь Смиховская, и мы уже его опять дуем. Ну, конечно, приду, брат, палец, важно ответил Швейк. А ты всё такой же? Ну, да, мы все за эту войну грубели. Дайте мне это ружьё, я его понесу, просил Швейка квартирная хозяйка, отнимая у него винтовку. Но в это время новый голос закричал на неё: "Не трожь, матушка. Ведь это же военное имущество. Да ведь и обо за это расстреляли". Так, смотри, Швейк, приходи обязательно в чашу. Ты помнишь ещё Киралгиди? Венглет, ты обещал мне прийти ровно в половине шестого. Нет, я сказал в 6, водичка. И ровно в 6 часов буду на месте, отвечал Швейк, лоскоя глазами сапёры. Они все шли за солдатами. Со всех сторон раздавались радостные крики, приветствия. Люди махали платками и флагами, девушки смеялись. "Если бы не война, я бы не дождался такого торжества даже при похоронах", сказал бравый солдат Швейк. "А мы уже с господином обер-лейтенантом сговорились", жагая сказал Блаун. "Тебе нужно будет с ним приехать ко мне как-нибудь в воскресенье. У меня есть небольшой поросёнок, так на 200 кг весом. Я думаю, что нам хватит" На мельником жилось тут неплохо. Конечно, приеду, решил Швейк. Нужно посмотреть, как ты теперь живёшь, чтобы набить своё брюхо.